глава 8. На второй месяц пребывания у Франчишки Игнатьевны Оля пригнала однажды корову, впустила ее в хлев, дала свежей травы и на минутку, задержавшись во дворе, задумалась. Нога ее почти совсем поправилась. Франчишка Игнатьевна постепенно приучала ее к труду, иногда бронилась и ворчала, но с каждым днем привязывалась к девочке все сильнее и сильнее. Однако Оля по-прежнему тосковала и по ночам плакала. На заставе разметилось немецкое управление по разработке леса. Оля, почти каждый день забравшись в кусты, подолгу глядела на крышу своего дома. На заставе хозяйничали чужие люди. Они приезжали и уезжали на машинах, Рубили и водили лес. Сегодня Оля снова не утерпела и пошла туда. Траншея была закопана и сравнена с землей, а на высотке был поставлен маленький в две палочки крестик. Оля нарвала цветочков и, сделав венок, положила у подножья креста. В это время из их дома вышел с палкой в руках Михальский. Увидев Олю, он крикнул. «Тебе что здесь нужно? Оно ведь оттуда!» Но Оля, как вкопанная, стояла на месте, торопливо перебирая оставшиеся в руках цветы. Она не чувствовала страха и смело смотрела на размахивающего палкой Михальского. «Я кому сказал? Тебе или вот этим кирпичам?» — тыча палкой, спросил Михальский. «А я вот...» «Не уйду!» — упрямо проговорила Оля, из посматривая на злое, сморщенное лицо Михальского. — Так и не уйдешь, — спросил Михальский, чувствуя и не понимая возмущения и гнева ребенка. — Так и не уйду. — Это мой дом, — решительно заявила Оля. — Ах, вот оно что! Этот змееныш еще может кусаться? — Пошла вон тебе, — говорят. На крик Михальского из конюшни вышли рабочие, в числе их плотник Клебек. Он хорошо знал Олю. «Ну что ты, юзов привязался к ребенку», — сказал Клебек. Она тут жила и пришла проведать старое свое местечко. «Ты, дочка, не пугайте его и не вяжись с ним. Иди лучше до тетки Франчишки». Услышав спокойные ласковые слова плотника, Оля, косясь на Михальского сердитыми глазами, медленно побрела к каналу. «Этого красного отрозья я уже больше не потерплю в гусарском», — крикнул вслед Михальский. «Я и найду место! А тебе, Калибек, не к лицу заступаться за кратных «А ты еще побронись! Еще!» — крикнул Калибек, уходя в конюшню Не знала Оля, какая грозит ей беда от этой встречи с Тарротой. Вспоминая дневное происшествие, Оля открыла дверь в хату. В комнату ворвался бледноватый свет сумерек и упал на сидевшего у стола человека в измятой военной форме. Человек резко повернулся и поставил на стол недопитую кружку молока. Франчишка Игнатьевна сидела в другом конце стола и, взглянув на Олю, загадочно улыбнулась. Военный, вытирая рушником губы и густо заросшие щеки, пристально смотрел на девочку черными, блестевшими при туском свете глазами и тоже улыбался. — Здравствуй, Оленька! — узнала? — проговорил он хрипловатым, совсем незнакомым голосом, и, положив на широкое плечо выгоревшей гимнастерки белый рушник, подался вперед всем корпусом. — Нет, не узнаю, — смущенно призналась Оля. — Раз не признаешь, значит, все в порядке, — продолжая улыбаться, сказал военный. — Да это же Костя! — Дядя Костя, посмотри-ка получше, — показывая рукой, проговорила Франчишка Игнатьевна. «Дядя Костя!» — обрадованно крикнула Оля и почувствовала, как он подхватил ее на сильные руки